Глава 25 пятая. Эльвар. Эльвар в очередной раз поднесла к рту рок с медовухой и глотнула, чувствуя, как хмельное варево стекает по подбородку. «С тебя достаточно», — сказал Грэнд. Она одарила его мрачным взглядом, которому научилась у него же самого. Именно таким взором Грэнд обижал ее раз за разом. Тогда он пожал плечами и вернулся на свое место на скамье. Они все еще сидели в таверне в Снаковике, и в рот Тельвар текли бесконечные реки Медовухи и Эля. На улице темнело, горели факелы, и в воздухе висел густой дым. К тому же в этом городе всегда темнело раньше, чем во всем остальном мире. Солнце заслонял змеиный череп. Агнор и многие изратников уже вернулись. Они возникли в зале, и на краю сознания Эльвар подобно туманным призракам. В то время мысли ее были поглощены тем, что сказал отец. Эльвар перебирала его слова в уме так же, как черный ворон перебирает старые кости. «Ты не должна была уходить», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты снова была рядом со мной». «Агнар из лютой рати — шлюха-наемница», — сказал он. Эльвар стиснула челюсти. «Что ты собираешься делать?» — тихо спросил Грант. Голос его едва слышался в шуме, наполняющем таверну. «В смысле, кроме того, что раскрошить собственные зубы в пыль». «Не знаю», — угрюмо пробормотала Эльвар. Шок сменялся гневом по мере того, как Кельвор вникала в слова отца. Как всегда, в его умолчаниях было больше смысла, чем в сказанном вслух. Их встреча оказалась вовсе не такой, как она ожидала. Наказание, разочарование и чувство собственной никчемности — вот мои самые яркие воспоминания о взрослении в тени отца, которого именуют Кельвор. «Ярл стер!» «Он предложил выделить тебе собственных дренгров Собственный отряд», — сказал Грэнд. Эльвар кивнула. «Именно этого она и желала. Стать Хевдингом, проявить себя. А отец хотел продать ее в качестве дорогой племенной суки сыну королевы Хелки, Хакону, чтобы ее дети правили всем вегриром». поэтому она и покинула Снаковик в попытке избежать такой участи. Это была бы жизнь Тир, пусть даже рабский ошейник был бы покрыт золотом. «Что мне стоит сделать, как ты думаешь?» — спросила она Гренда. Старый воин фыркнул. «Как будто ты когда-нибудь слушала мои советы». «Может, ты слушала», — ответила она. Грэнд пожал плечами. «Он предлагает тебе то, что ты хотела, так прими его дар. Но я не привык мыслить глубоко, да и все знают, что Ярл Стер говорит не все. На каждый высказанный план у него есть другой, скрытый внутри». Он снова пожал плечами. «Но что бы ты ни выбрала, я последую за тобой». Он посмотрел на свою ладонь, на перечеркнувший ее белый шрам. Эльвар хорошо помнила, как глядела на бегущую кровь и помнила слова, которые Грэнт тогда произнес, клятву, что он принес ей. «Это сбивает с толку», — сказал Грэнт. «Когда все идет не так, как ты ожидал». «Да», — сказала Эльвар, кивнула и снова выпила. «По крайней мере, Торун остался прежним», — буркнул Грэнд. «На него всегда можно было положиться», — проворчала Эльвар. Присутствие старшего брата вечно портило ей любые дела. «Торун как родился засранцем, так и остался им. Только вот подрос немного». Они оба фыркнули от смеха. «Поделитесь шуткой», — раздался голос рядом. Эльвар подняла глаза и увидела, что Бьер снова сидит рядом и играет в Таффл с маленьким бярном. Она и не заметила, как они вернулись в таверну и расположились так близко. Эльвар пожала плечами, не зная, с чего начать. «Значит, ты, Эльвар, стер с доттер», — сказал ей Бьер. Голос его при этом оставался ровным, а взгляд был прикован к доске для тафла и деревянным резным фигурам. Она сделала еще один глоток из рога с медовухой и вздохнула. «Да. Зачем же дочери Ярла оставлять за спиной роскошную жизнь в богатстве и власти и менять ее на скамью для грибцов, на жизнь, полную насилия и смерти?» Сказал он в воздух, будто ни к кому не обращаясь. Грэнт заерзал рядом с Эльвар. «Чтобы показать, чего я достойна». — проговорила Эльвар, прежде чем Грэнт успел пригрозить молодому воину. — Чтобы заслужить известность. — Ты уже сделал это, — ответил Бьер, посмотрев на клык тролля на шее у Эльвар. — Эльвар самый храбрый воин из всех, кого я знаю, — сказал Бьерн, глядя на нее большими темными глазами. — Она спасла меня от змея. — Грэнт спас нас обоих. — возразила Эльвар. «Значит, ты покинула Снаковик в поисках славы?» — спросил Бьор. «Да», — сказала Эльвар. «И чтобы жить свободно, быть самой себе хозяйкой, а не какой-то фигуркой на доске для Тафла, которую мой отец может передвигать туда-обратно и который может жертвовать». Она махнула рукой на поле между Бьером и Бьярном. Мальчик как раз двигал свою фигурку Ярла через брешь в рядах нападавших, которую прорубили присягнувшие ему стражники. Ибо резные деревянные воины Бьорра сомкнулись вокруг Ярла, стянулись будто сеть, чтобы схватить и убить его. «Именно так я себя и чувствую», — подумала Эльвар. «Сколько бы я ни путешествовала, куда бы ни уплыла», «Плетение судьбы тянет меня обратно, сюда, в знаковик, в паутину планов моего отца. Должна ли я покинуть лютую рать и занять место у отцовского плеча, позволить вовлечь себя в его политику и борьбу, принять участие в войне за Вигрир?» Она испустила долгий вздох и поняла, что бьор внимательно смотрит на нее. «Что?» — спросила она, сверкнув глазами. «Я думаю, что у тебя приятное лицо», — сказал он и вздернул губу в улыбке, демонстрируя белые зубы. «Красивые щеки, глаза, от которых перехватывает дыхание, и такие губы...» Стул Гренда заскрипел, когда он переместил свой вес и повернулся, уставившись на Бьорра. «Но в тебе скрыто гораздо больше того, что видно глазу». Закончил бьор Брови Эльвар сошлись на переносице. «Тяжелые мысли ведут битву внутри твоей головы. Снаружи она незаметна, но это великое противостояние, и оно сильно давит тебе на плечи». Он наклонился вперед. «Я мог бы помочь тебе». Глубоко в горле у Гренда раздался рык. «Она не для таких, как ты», — сказал старый воин, и голос его прозвучал словно клинок, который медленно вытаскивают из ножен. Бьор пожал плечами. «Судя по тому, что я знаю об этой деве со щитом, это не тот выбор, который ты сможешь сделать за неё старый вояка». Трюд сидел неподалеку, занимаясь своим обычным занятием. Чистил ногти кончиком ножа. На кожаном шнурке вокруг его запястья висел обломок кости, вырубленный из черепа воина, которого он убил, когда только вступил в ряды лютых ратников. Он поднял голову и громко рассмеялся. «Что-то смешное услышал?» — спросил его Грэнд. «Просто любопытно посмотреть, окажется ли щенок-молокосос настолько быстрым, чтобы избежать зубов и когтей Старого Волка», — ответил Трюд. Грэнд протянул руку и взял Бьора за запястье. «Ты прав. Эльвар сама выберет свой путь. Она всегда так делала. Но я здесь, чтобы растоптать крыс, что прячутся в тени, тех, кто улыбается ей, скрывая злые намерения». Я тот, кто расколет их черепа, прежде чем они успеют поцарапать или укусить. Бьерр оторвал взгляд от игрового поля и посмотрел на Гренда, а затем на кулак, сжатый вокруг его запястья. И Эльвар заметила перемену в глазах молодого воина. Улыбка и искра насмешки, которые, казалось, всегда жили там, исчезли. сменившись чем-то жестким и холодным. Тут раздалось шлепанье подошв, и над ними навис Сайвот. Кевдинг хочет поговорить», — сказал он Эльвар. Эльвар встала и замерла, потому что почувствовала, как мир вокруг штормит. Грэнд тоже встал. «Не слышал, чтобы Агнар звал тебя, здоровяк», — сказал Бьор. «Куда идет Эльвар, туда иду и я». рычал Грэнд. «Агнору это известно, и чем скорее это поймешь ты, тем лучше». Сайвот кивнул в знак согласия, а затем повел Эльвар и Гренда через всю таверну, петляя между столами и скамьями, отмахиваясь по пути локтями и врезаясь плечами во всех встречных, будь то лютые ратники или местные жители, рыбаки, торговцы или ремесленники, воины или шлюхи. Агнар сидел в углу. Плащ из медвежьей шкуры был сброшен на стул позади него. Как и Эльвар, он так и не снял клепанную кольчугу, хотя пояс с оружием был расстегнут и лежал на столе рядом с кубком, вырезанным из рога, и кувшином Эля. Агнар жестом предложил Эльвар и Гренду сесть, а Сайват отправился на поиски еды. «Я не страдаю излишним любопытством. Твои дела — твоя личная забота», — сказал Агнар. «Я просто хотел убедиться, что ты в порядке». Он перевел взгляд от Рога с медовухой в руках Эльвар к влаге, блестящей на ее подбородке. «Я в полном порядке», — сказала Эльвар, скривив губы, и тяжело рухнула на стул, который успел пододвинуть Грэнд. Агнар кивнул, как будто она сказала гораздо больше, чем было сказано. Над ними ритмично поскрипывали стропила. Когда накануне Агнар арендовал поведь таверны, хозяин выселил оттуда полдюжины шлюх, прежде занимавших это помещение. А теперь, судя по звукам, они наверстывали упущенное, в основном за счет лютых ратников, которые разжились звонкой монетой. Тем временем вернулся Сайват и поставил на стол поднос с едой. Там был шмат веленой ветчины, сыр и лепешки, а еще миска с маслом, сливками и клубникой. Эльвар потянулась, чтобы отрезать себе кусок мяса. «Это моё сказал Сайват, закрыв еду рукой. «Тебе сейчас принесу». И он снова зашагал прочь. «Сайват не делится едой». улыбнулся Агнер. Сайвот вернулся с другой тарелкой ветчины и лепешек. «Вот это тебе!» — сказал он, усаживаясь на скрипучую скамью. Отхватил толстый кусок ветчины, нарезал немного сыра и завернул всё это в лепешку, затем откусил огромный кусок. «Что?» — спросил он под пристальным взглядом Эльвар. «Ничего». сказала она и потянулась за своей тарелкой. Агнар улыбнулся и пожал плечами. «Отец попросил меня выступить на его стороне. Предложил мне дрэнгров и собственный отряд», — проговорила Эльвар. «Я должна сказать ему правду». Агнар был добр к ней. Он принял в отряд Эльвар, который едва исполнилось 17. Тогда же она сказала ему правду, и он почти четыре года держал язык за зубами. Он не обещал ей особого обращения, сказал лишь, что она заслужит своё место в стене счетов или будет изгнана, за что она была ему благодарна. Это было всё, чего она когда-либо хотела. Возможность быть оценённой по достоинству, по её мастерству, по её храбрости. Ее рука неосознанно поднялась, чтобы прикоснуться к висящему на шее клыку тролля. «И я все еще здесь». Агнер открыл сундук, стоящий рядом, достал два мешочка и протянул их через стол Эльвара Гренду. «Ваша доля трофеев», — сказал он. «Твой отец хорошо платит за берсеркеров, а мясо тролля неплохо продается на рынках Снаковика». Эльвар молча посмотрела на мешочки с деньгами. Грэнд взял лобо и сунул себе под плащ. Агнар наклонился через стол. «Следуй туда, куда ведут тебя сердце и мысли», — сказал он. «Но, «Ну, зная одно. Каким бы ни был твой выбор, каким бы ни был твой путь, у тебя всегда будет место у весла на ярле волн. Ты доказала, что достойна его». «Эльвар — истребительница троллей». Он протянул ей руку. «Как воин воину». Когда прозвучали слова Агнера, в груди у Эльвар вспыхнула гордость, и лицо ее тронула улыбка. Она наклонилась вперед и взяла его руку. «Он продажный купец, шлюха!» Слова отца вновь пронеслись у нее в голове. «Он мой друг!» — рыкнула Эльвар в ответ воображаемому отцу. Хотя воспоминания о Багнаре в бражном зале ярло стерра, о Багнаре, который склонял голову и почтительно вел переговоры о берсеркере, никак не желала покидать ее голову. «Сообщи мне о своем решении, когда будешь готова», — сказал Агнар и потянулся за едой. Эльвар со вздохом откинулась на спинку стула. По правде говоря, она не знала, что делать. Но тут ее осенило. И она встала с грохотом, опрокинув стул. «Благодарю тебя, Хевдинг!» — крикнула она через плечо, направляясь к дверям таверны. Уже на пороге в нее вцепились чьи-то пальцы. Это оказалось успа в надвинутом на голову капюшоне. Трюд стоял в тени и наблюдал за ней. «Когда мы покидаем Снаковик?» — умоляюще спросила ведьма Сейд. Эльвар моргнула и стряхнула руку Успы с плеча. «Я не знаю», — сказала она. «Я же говорила тебе, мне нужно уехать», — прошептала Успа. «Скажи мне, почему, и я поговорю с Агнером», — ответила Эльвар. Успо посмотрела ей в глаза. «Ты опьянена медовухой», — с отвращением сказала ведьма. «Когда протрезвеешь, я расскажу тебе». Эльвар пожала плечами. «Долго же тебе ждать придется», — сказала она и шагнула из душной таверны на улицу сумрачного города. Сделала несколько шагов, покачиваясь, и остановилась на мгновение, вдыхая чистый воздух. «Куда мы идем?» — спросил Грэнд, выходя следом за ней. «Я собираюсь поговорить с головой Хрунга», — сказала Эльвар. Через некоторое время они уже поднимались по ступеням к бражному залу своего отца. Вела ее Гифа, а Грэнд шел позади. Подъем через весь знаковик и туннель в глубине черепа прочистил Эльвар голову, а пронизывающий ветер, завывающий над крепостью, казалось, выдал весь хмель из ее вен. Наконец Гифа привела их в бражный зал. Столы уже готовили к вечерней трапезе. Треллы носили подносы с мясом и кувшины с медовухой и следили за огнем в очаге. Эльвар тут же протянула руку и схватила кувшин, А Гифа замахнулась на Трелло, который попытался его отнять. Эльвар поднялась на помост и прошла мимо высокого кресла отца, которое сейчас пустовало. Гифа остановилась перед головой Хрунга. Глаза его были закрыты, мышцы лица расслаблены, рот опущен, как и длинные усы. Казалось, что он спит. «Он спит», — сказала Гифа. «Я пообещала, что приведу тебя сюда, но я же сказала, что в этом нет смысла. Великан спит дольше и крепче, чем прежде. А твой отец сможет высечь меня за это». «Он этого не сделает», — сказала Эльвар. «Я Эльвар Стерс, доттер. Как же ты могла мне отказать?» Гифа подняла бровь. «Я не послала ему весточку о твоем приходе. Вот за что он осудит меня». «Еще не поздно сообщить ему, что я здесь», — пожала плечами Эльвар. «Только подожди немного. Дай мне несколько минут побыть с Хрунгом, а потом я уйду». «Древний все равно спит», — сказала Гифа, поворачиваясь, чтобы уйти. Остановилась на миг рядом с Грендом. и кончиками пальцев коснулась его руки. Но Грэнд смотрел прямо перед собой, и Гифа пошла прочь. «Ты должен поговорить с ней», — сказала Эльвар. «Побудь с ней, пока мы в Снаковике». «Нет», — прорычал Грэнд. Эльвар посмотрела на него и вздохнула. «Хрунг», — сказала она, но гигантская голова не шелохнулась. Тогда Эльвар поднесла кувшин к огромному носу великана, окунула кончики пальцев в медовуху и стряхнула капли на его губы. По голове прошла дрожь, плоть великана мелко затряслась. Потом она вдохнула через нос, губы разошлись, и толстый язык хрунга прикоснулся к медовухе. Веки дрогнули и приоткрылись, открывая затуманенные глаза. «Эльвар!» — прошептал он. «Я принесла тебе подарок», — сказала она, подняв кувшин. «Ах, ты всегда была моей любимицей», — сказала голова, и гигантское лицо дрогнуло, улыбаясь. «Вряд ли это можно считать похвалой, когда приходится выбирать между отцом, братьями и мной», — сказала Эльвар. Она прокинула кувшин в рот Хрунгу, и часть медовухи потекла по его языку и в горло. А по деревянному настилу у ног Эльвар медленно расползалось тёмное пятно. «Ах, вкус приятный, хотя и не даёт того эффекта, что был раньше», — вздохнул Хрунг. «Это потому, что ты всего лишь голова», — сказала Эльвар, продолжая наблюдать за пятном. «Значит...» «Ты все еще полна мудрости», — хмыкнул Хрунг. «Я скучала по тебе», — улыбнулась Эльвар, осознав истинность своих слов лишь тогда, когда они сорвались с языка. Немногие из ее воспоминаний о Снаковике отличались теплотой. Лишь несколько разрозненных моментов, связанных с младшим братом Бродером и разговоры с Хрунгом. «Я тоже скучал по тебе, малышка», — сказал Хрунг. «Без тебя тут было не весело он облизал губы. «И сухо». Эльвар налила еще немного медовухи на язык Хрунга, и в горле у него заклокотало от удовольствия. «Ах, с тех пор, как ты ушла, годы были пустыми и сухими. С тех пор не прошло и дня, чтобы я не жалел, что Ярл стер и силерит, не оставили меня мертвым в горле у Уснаки. «Я помню тот день, когда тебя подняли из вод Фьорда», сказала Эльвар, хотя тогда ей исполнилось всего три зимы. Она сидела на плечах Гренда на одном из причалов. «Мне показалось, что ты выглядел печальным. Красные водоросли покрывали твои глаза и щеки. Из-за этого ты выглядел так, будто плакал кровью». «Может, и так», — сказал Хрунг. «Это ведь не слишком приятно, когда тебя начинает глотать змеиный бог и откусывает голову от тела. Еще хуже то, что малая частица предсмертной силы Снаки просочилась внутрь меня и обрекла на жизнь, в то время как я предпочел бы покоиться в смерти вместе со своими великанами родными». «И какой бы плохой ни была сейчас жизнь, она все же лучше, чем триста лет, которые я провел в глубинах фьорда, пересчитывая клыки, снаки и проплывающих рыб». Он накинул Эльвар внимательным взглядом, задержавшись на клыке тролля и кольцах, надетых на руки. Потом втянул воздух через большие ноздри, «Достаточно сильно, чтобы всколыхнуть заплетенные в косы волосы, Эльвар». «Значит, ты нашла то, что искала», — заметил он. «От тебя пахнет боевой славой и великими делами». Эльвар пожала плечами. «Правда, не сумела избавиться от старого болтуна», — сказал Хрунг и перевел мутный взгляд на Гренда. В ответ старый воин безразлично посмотрел на великана. В коридоре за дверями бражного зала раздался шум голосов и топот множества подошв по дереву. Значит, Гифа сообщила отцу о том, что я здесь. «Я бы осталась подольше, но мой отец уже идет сюда, чтобы испортить нашу встречу», — сказала она. «Тогда задай свой вопрос». — отозвался Хрунг. «Неужели это так очевидно?» — спросила Эльвар. Хрунг захихикал, и этот смех отозвался дрожью в груди Эльвар. «Как бы тебе не нравилось мое общество, думаю, привела тебя ко мне нужда. Спрашивай, малышка», — сказал он. Отец просил меня вернуться в знаковик, чтобы быть рядом с ним. Он предложил мне воинов, отряд, все, как я хотела». Голова Хрунга дрогнула, разорванные мышцы шеи сократились. Он кивнул. «Известное дело», — сказал он, — «но это не вопрос». «Мой вопрос такой, стоит ли мне принимать его предложение». У входа в бражный зал появилась гифа, и жестом велела Эльвар уходить. Хрунг уставился на неё, туман в его непрозрачных глазах клубился, словно грозовые тучи. «Я должна идти», — сказала Эльвар. «Молчаливым, полным мыслей и смелым враспрях должен быть птенец Ярла», — произнес Хрунг. Эльвар нахмурилась. «Тихая, задумчивая, смелая, я стараюсь быть такой», — сказала она. «Но это не ответ на мой вопрос. Когда надо быть смелой, вот в чем суть моего вопроса. Слова отца они приведут к Распре? Ты это имел в виду? Или я должна быть смелой в битве за Вигрир и присоединиться к войскам Ярла, когда он двинется против королевы Хелки?» Хрунг молчал в ответ. Лишь облака в его глазах двигались. Голоса в коридоре слышались все громче. «Пожалуйста!» — прошипела Эльвард. «Дай мне прямой ответ хотя бы раз!» Рот Хрунга искривился в ухмылке. «Я не таков, малышка», — сказал он. «Вини в том старого знаку». Он создал меня и моих родных великанов полными любви к словам и загадкам. Теперь ты должна просеять мой дар и найти в нем золото. «Я вижу в нем только загадку и ничего кроме», — отрезала Эльвар. Взгляд ее метался между хрунгом и дверным проемом. «Чтобы ответить на твой вопрос, я задам тебе другой». «Может ли солнце стать холодным? Или море сухим? Или волк превратиться в ягненка?» В горле у Гренда послышался рык. «Что толку от говорящей головы, если она только и делает, что изрекает всякую чушь?» Тут же глаза Хрунга устремились на Гренда. «Глаза нужны для того, чтобы видеть. Уши, чтобы слышать». «А клетка для мыслей, чтобы понимать. Если только твоя клетка для мыслей не набита соломой, как у болтуна Гренда», — хмыкнул Хрунг. Глаза Гренда сузились, а рука переместилась к топору на поясе. «Что ты собираешься сделать, о оскорбленный воин? Отрубить мне голову?» Хрунг рассмеялся, и смех его эхом разнесся по залу. Эльвар тоже засмеялась, опрокинула остатки медовухи на язык Хрунга, затем повернулась и побежала. Грэнд последовал за ней. Она пролетела через двери, мимо гифы, во двор, залитый заходящим солнцем, в тот самый миг, когда тень отца возникла в коридоре посадим.